Для среднего гражданина под нулевых разрядов всё выглядело как можно естественнее. Все средства массовой информации стремятся убедить их в том, что именно эта модель оптимальна, а её реализация близка к идеалу. Большинство, при том большинство значительное, верит, что это соответствует действительности. Одних данная им реальность удовлетворяет больше, других меньше. Но и те и другие живут в ней и стараются, не выходя за рамки модели, достичь своих целей, поскольку мы живем в мире неисчерпаемых источников энергии и полной автоматизации. Постольку деятельность под нулевиков не оказывает никакого влияния на количество поставляемых благ. Существенно лишь проблема такого их разделения при котором человек ощущал бы, что его материальное положение однозначно зависит от факторов, одобренных всем обществом, его пригодности к труду и вклада в работу. Люди должны в это верить, иначе они утратят единственную мотивацию действий, влияющих на функционирование модели как целого. Но наверняка ли эта модель единственная правильная? и наилучшей из возможных. Не знаем. Мы не пытались придумать другой. Почему вы выбрали именно эту, а не другую? Других не было. Значит, разрабатывая схему функционирования нового общества эпохи автоматизации, вы не пытались обсуждать различные решения? Нет. Эту модель никто не обсуждал. Она была нам дана в форме готовой для осуществления Не понимаю. Работая с нами, поймешь это быстрее, чем думаешь. Раскал непроизвольно оглянулся и понизив голос, добавил, перегнувшись через стол к Снейру: "Это при удивительнейшая система организации и управления обществом была нам навязана. Кем? сила которая мы знаем только одно: она почти всемогущая Именно она приказала нам организовать все таким образом, возложив на нас, на днулевиков, ответственность за осуществление программы. Что это за сила, способная навязать свои планы целой планете? Какая-то группа террористов, располагающая средствами глобального уничтожения? Мафия? Союз спятивших ученых? Или, может, сбунтовавшийся суперкомпьютер? управляющий всей энергетикой? Нет, нет. Все, что ты перечислил, даже вместе взятое, давало бы хоть надежду, тень возможности вырваться из-под влияния. Увы, Сила эта пришла извне? Не понял. Она не с нашей планеты. Интервенция из космоса? Мы мало знаем о них и не сможем узнать больше того, что они пожелают сообщить в голосе раскали прозвучали меланхолия и горечь в противоборстве с ними у нас нет никаких перспектив на победу в давние времена рассматривали варианты различных видов контакта с разумными пришельцами из глубин вселенной обсуждалась возможность вторжения приводящего к уничтожению нашей цивилизации вероятность помощи со стороны высокоразвитых существ колонизация и братское сотрудничество, непонимание и дружба, оно во всех случаях исходили из наших человеческих представлений, варианта, который был бы конгломератом всех перечисленных версий никто не предвидел. Те, которым мы вынуждены подчиняться, не являются sensu stricto ничьими врагами. Они попросту фанатики, возгордившиеся собственным интеллектом, который несомненен и убеждённые в собственной непогрешимости. Они прибыли сюда, чтобы осчастливить нас придуманной ими моделью общества разумных существ, по их мнению, универсальной и наилучшей для всех существующих в космосе цивилизаций, достигших высокого уровня развития и автоматизации средств производства. Эту модель они насаждают где только могут, рассматривая свою деятельность как миссию расы, которая первая в космосе достигла наивысшего уровня развития. Считая себя мудрейшими, они не вступают в дискуссии относительно правильности своих убеждений, а действуют как некогда крестоносцы, несущие истинную веру и дела с фанатической преданностью своим идеям, ставшим чем-то вроде религии. А мы не пытались противодействовать им, не принимать их советы. Это не были советы, одобрение их идей любым зрелым обществом для них вопрос не подлежащий дискуссии. Но ведь каждое общество имеет собственную специфику то, что оправдано у них не обязательно должно быть хорошо для нас. Они утверждают, что как на их планете, так и на многих других, которые они одарили светом своей мудрости, разработанная система действует безотказно, принося счастье различнейшим обществам разумных существ. И действительно все так и есть? Мы не знаем даже, где находится их родная планета. Вероятнее всего, так далеко, что мы не смогли бы добраться туда без их помощи. А если бы это даже удалось, то неизвестно, показали бы они нам свое идеальное общество, а другие, осчастливленные планеты, на примеры которых они ссылаются, тоже точно не установлены, но судя по нашему опыту, можно предположить, почему они убеждены в счастливой судьбе тех планет. Позже мы к этому еще вернемся, Пока же тебе достаточно знать, что человечество вынуждено было подчиниться. Учти, что они обладают невообразимой силой, так что нечего и думать вырваться из их лап, Они что, грозятся погубить нашу цивилизацию. Нет, напрямую они этого не сказали. Их методы более дипломатичны. Нельзя не согласиться, что в первой фазе преобразования нашей цивилизации они несли весьма крупные расходы, доставляя много ценных технических средств и ничего не требуя взамен. Желалось исключительно одного, чтобы мы, не сопротивляясь, применили на практике испробованную ими систему организации общества. И это никому не показалось подозрительным их бескорыстие. Вначале нет, в этом видели результат их фанатизма, глубокой веры в собственные идеи, непреодолимой жажды постоянного подтверждения собственной гениальности. У человечества, вернее у тех, кто за него отвечал, не было выбора. Однако теперь мы над нулевики почти убеждены, что все их действия преследуют некую далеко идущую цель. Результаты функционирования введённой ими системы совершенно четко указывают на это. За всеми ее положительными свойствами все более явно просматривается конечный эффект признание нашего общества неполноценным, воскликнул Снейр, сжимая кулаки. Оглупление, лишение человеческого облика автоматизирование, атомизирование, разделение на отдельные элементы, преследующие мелкие частные интересы, разрушение человеческой общности, чувство принадлежности к роду человеческому. Да, мы не ошиблись, выуживая тебя из многих других, раскали улыбнулся, с нескрываемым удивлением и удовлетворением глядя на Снейра. Ты умён и сообразителен, ты будешь очень полезен в нашем кругу, но при одном условии. Откажись от бунта и сопротивления, иначе они уничтожат тебя, а возможно и нас, и весь земной шар. Каждому из нас нелегко удалось смириться с реалиями нашей действительности, заставить себя перестать биться головой о бесконечно толстую стену. Откажись и ты и прими наши методы. Присоединись к нам, адобри наш путь борьбы. Даже если тебе будет казаться, что это не борьба, а оппортунизм и отказ от радикальных действий, Еще не раз случится, что ты с самыми лучшими намерениями захочешь сделать что-то доброе для нашей несчастной загубленной планеты, но ты не сделаешь того, что намеревался. Тебе помешает какой-то нечеловеческий, но явный, понятный. Ох, как понятный голос, звучащий в тебе и вне тебя, который скажет тебе нет. И ты послушаешься его, даже если не захочешь, ибо поймешь безнадежность сопротивления. Поймешь тот простой факт, что не подчиняясь, ты мгновенно погубишь себя самого. И уже навсегда потеряешь какую-либо возможность свершить даже самую малость во имя добра жителей земли. При этом ты будешь понимать, что всегда отыщется кто-нибудь, кто слабее тебя, и кто послушно выполнит пожелание этого голоса, а твоя жертва не принесет пользы, ничего не изменит. А Раскали закашлялся и замолчал. Потом налил себе воды из графина и запил какую-то таблетку. Так что же делаете вы, нулевики, чтобы в конце концов не бросить человечество к ногам космических фанатиков? Ведь они наверняка рано или поздно спустятся сюда и поработят нас окончательно, ибо такова, вероятно, их конечная цель. Я не верю, чтобы то, что они делают, было бескорыстным служением идеи. Мы можем сделать не так уж много. Вероятнее всего, уже с самого начала, когда в своих блужданиях они наткнулись на нас и решили и здесь воплотить свои идеи, ничего нельзя было сделать. Нам не избежать своей судьбы. В конце концов они сделают все, что захотят. По сравнению с нами они всемогущи. Единственное, что мы можем делать это оттягивать конец. Именно этим мы занимаемся с того момента, Как началось их поразительное, неожиданное вторжение? Когда это случилось, я ни разу не слышал ни о каком вторжении извне, а Раскалли громко истерически рассмеялся. конечно, не слышал, не мог слышать. Именно мы, наследники тех, кого они принудили по виновению, оказались хранителями тайны. Мы выкарчивали из истории человечества одну единственную деталь контакт с чужаками. Люди должны пребывать в убеждении, что то, чем они живут теперь, создали наши предки сами, без чьей либо помощи и принуждения. Только мы, мудрейшие из людей, можем знать правду. Остальные, узнав ее, не в состоянии были бы оценить опасность да через бы выступления против нашей деятельности, но это еще не самое страшное. Зато выступления против них погубили бы человечество. Пусть уж масы под нулевиков считают, что это мы, над нулевики, независимые яйцеголовые руководители земной цивилизации сами создали эту систему руководимие ею и отвечаем за ее достоинства и недостатки. Мы готовы принять на себя всю ненависть, лишь бы только массы не догадывались о существовании внешней силы, которой мы подчинены. Мы должны взять все на себя, быть запорной плотиной, препятствием, изолирующим правду о существовании чужаков от сознания человеческой стихии. Надеюсь, ты понимаешь, что это Необходимо, Снейр задумчиво покачал головой. Значит, то, что творится в Арголанде, фарс, разыгрываемый перед пришельцами из космоса только для того, чтобы они поверили, будто их планы реализованы вами без отклонений и с положительным результатом не вами, а нами, поправил Раскалли. Теперь и ты несешь ответственность за этот мир. Наша роль напоминает своеобразный фильтр. Они пропускают к человечеству правду о космических надзирателях и одновременно пропускают к ним не всю информацию о том, что фактически творится на Земле. К счастью, они ограничиваются общей картиной, то есть принимают как истину то, что мы не преподносим. Верят, что всё идёт в нужном направлении, а мы же всячески пытаемся убеждать их этом, должным образом припарируя сообщение сводки пока что удавалось хотя порой они дают понять что мы слишком медленно продвигаемся к их идеалу тогда нам действительно приходится сделать что-то разыграть чтобы они видели прогресс а потом мы опять ослабляем давление на общество чем больше они будут сохранять человеческие свойства тем дольше продержатся прежде чем они придут и выловят нас как раков из сатка. Однако, если нам не удастся сохранить видимость, если они раскроют нашу игру, тогда они начнут действовать активно, последовательно реализуя свои планы переделки людей в теле управляемых роботов. Осуществят свои идеалы социального равенства, сведут всех до уровня шестерек. Вот их конечная цель. Нам с трудом удалось несколько модифицировать их планы. Мы старались сохранить некоторые элементы исторически сложившихся черт нашего общества, хотели сохранить некоторые наши человеческие ценности и завоевания. В тот момент, когда они сюда пришли, мир был разделен на две принципиально различные социальные системы. У каждой были свои достоинства и свои недостатки. Пришельцы потребовали создания однотипной общественной системы. Мы старались сохранить максимум наилучших черт обеих систем. Увы, каждый, кто знает общественные экономические проблемы, стоявшие перед миром на пороге великой реформы, легко заметит, что сейчас в агломерациях найти можно почти одни только недостатки обеих противостоявших систем старого мира. Мы не хотим ничего трогать в существующей системе. Наша мечта удержать существующее положение как можно дольше, не потому, что мы считаем его хорошим, а потому что это единственный способ защитить себя от еще более худшего. К сожалению, среди поднолевиков есть люди, которые, зная слишком много, распространяют неточные и безответственные слухи, словно они понимают, что действуют во вред всему человечеству. Эти несчастные глупцы из низших разрядов не понимают, ибо понять не в состоянии наших условностей и мотиваций. А пришельцы постоянно наблюдают за нами. Если до их сознания дойдет вся правда о реальной ситуации, о расхождении между действительностью и придуманной ими моделью, то первыми пострадаем мы, неудачные, по их мнению, руководители операции по улучшению человеческой породы на нас обрушится первый удар, а потом, потом уже ничто не спасет человечество. Кто знает, каковы их планы? Этого мы не узнаем до тех пор, пока они не пожелают реализовать последнюю фазу своих намерений. Они здесь среди нас? Если бы это можно было знать, никто даже не знает, как они в действительности выглядят. С нами не общаются только по радио. Иногда мы видим в воздухе их машины, они дают нам ощутить свое присутствие, хотя в принципе не появляются в пределах агломерации. Порой, как бы для того, чтобы напомнить о себе, демонстрируют невероятные технические возможности, наподобие тех, которые использовали, когда принуждали руководителей государств старого мира к полному послушанию в обмен на существование человечества. Сейчас уже, зная все, — продолжала Раскали после небольшой паузы: ты легко поймешь, что любое противодействие тому, что делаем мы над нулевики, означает умирошление человечества на земле. Надеюсь, ты понимаешь, что все сказанное мной должно остаться в пределах континуума. Под нулевити распространяют э, тексты, говорящие о вторжении из космоса, сказал Снер припомнив недочитанную до конца брошюру. Мы знаем, раскали пренебрежительно махнул рукой. То, что пишут в подрывных брошюрках, далеко от полной истины. Правда гораздо сложнее. Эти примитивные упрощенные описания закулисных действий, сопровождавших великую реформу, к счастью, не очень-то убедительны даже для туповатых поднулявиков. И их специально оглупляют, чтобы они не понимали ничего и были послушны, неизбежная необходимость, сказал Раскалли, опуская глаза. Лучше туповатое общество, нежели гибель человечества. Значит, правда то, что говорят об оглупителе в пиве, и не только в пиве, усмехнулся Раскалли во всём, с чем они сталкиваются ежедневно. Но это единственным способом держать в поминовении человеческую стихию, чтобы показать нашим добродеям, будто мы над нулевики выполняем все их предписания. Ну что ж, теперь ты вместе с нами несешь груз ответственности. Нам надо омолаживать кадры. Кто-то должен продолжать нашу игру, лавировать, балансировать между необходимостью и возможностями оттягивать, сколько удаст тот печальный неизбежный конец человечества, который, надеемся, наступит уже не при нашей жизни. Хотя кто знает? их намерения неведомы. Теперь иди в персональную секцию корпус номер один». Там тобой займутся, предоставят жилье и дадут задание. Для начала станешь младшим инспектором общественного равновесия, а потом посмотрим. Здание, в котором Снейр получил временное пристанище, стояло немного поодаль от остальных построек. Комната была очень просторная, больше, чем даже самые дорогие роскошные кабины в аргаланских отелях. В ней было не меньше 20 квадратных метров, вдобавок большой туалет с настоящей длинной ванной, в которой можно было удобно вытянуться. Такая роскошь встречалась только в вилл самых значительных нулевиков в кольце пригородных желтых районов. Снер пытался представить себе, как выглядят жилища в поселке, которые он видел перед обедом. Вероятно, вершины комфорта, как и все здесь в этом оазисе, действительно удобная жизнь. Как же у бога по сравнению со всем этим выглядели нищенские условия существования человеческих пешек передвигаемых на гигантской доске Аргаланда в его мире миражей теперь когда перед сныром полностью открылись все слои действительности он уже не удивлялся ничему открывшаяся ему картина мира наверняка была уже окончательной версией и не могла скрывать еще более глубинных секретов разве что какие-то детали которые рано или поздно ему доведется узнать Надо было принять мир таким, каким он оказался, вместе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Теперь Снейр понял, что имел в виду о раскалле, когда говорил о необратимости перехода в этот, как здесь говорили, континум. Такое определение, как бы увязанное с моделью атома, с которым старый наднулевик сравнивал общество агломерации, имело несколько переносных значений. Прежде всего, оно означало допустимость перескоков людей электронов с орбиты на орбиту с одновременным поглощением либо выделением энергии. Во-вторых, понятие «континума» предполагало наличие области свободного движения, свободы и относительной независимости в смысле чисто пространственном. Агломерации были атомами человечества, связывающими миллионные толпы единиц, неспособных, как и принадлежащие атому электроны, освободиться от пут потенциала удерживающего их вокруг ядра, которым был город. Зато положение над нулевика напоминало условия существования свободного электрона, способного перемещаться вне жесткой орбиты. Как же бесчеловечен должен быть интеллект который ухитрился выдумать столь бездушную модель общества, полностью пренебрегающую индивидуальными характеристиками человеческой единицы, подумал Снер о мифических пришельцах из неведомых глубин галактики, Принужденный ежедневно бессмысленно вращаться на предначертанной орбите, человек действительно уподобляется неразумной частице, отданной на милость случайной игры сил действующих в этой сложной системе иллюзорное изменение собственного общественного статуса основывается лишь на смене одной орбиты на другую, где по-прежнему существует сумасшедшее вращение, интенсивное движение по замкнутой кривой, не передвигающее объект ни на шаг в сторону какой-либо реальной цели. Несомненно, такая организация общества земли реализованная последовательно и до конца должна служить определенным целям. Среди этих целей трудно было бы попытаться отыскать счастье для объектов манипуляций. Истинная цель галактических фанатиков достаточно ясно просматривалась сквозь фразеологию, утверждающую оптимализацию всех видов и типов обществ разумных существ. Если бы они хотели владеть планетой миллиардов человеческих индивидуальностей, это была бы задача столь же трудная, как и слежка и надзор за каждым в отдельности электроном многомиллиардной толпе. Гораздо легче присматривать за непослушными частичками, когда будучи связанными в пучки, удерживаемые на своих орбитах, они кружат в вынужденном коловороте. Такой объект, как атом, управляется собственными законами, то есть как бы сам за собой следит. Достаточно следить за ним как за целым, управлять им глобально и не допускать распада на составляющие. Тогда не надо заботиться даже о выделении отдельных элементов, ибо они становятся чуть ли не идентичными устраняют свои характеристики и перестают существовать как индивидуальные объекты. Человечество скоагулировано в комочки, сцепленные в кучки, которые можно отсадить и удалить в уверенности, что ни одна частичка не проскользнет сквозь сито. Вздрогнул Снейр, пораженный этим сравнением. Они хотят получить нас в кусочках, чтобы тем легче ликвидировать, уничтожить не что либо использовать для каких-то неведомых целей. вместо того, чтобы выбирать по одному рассеянных по всей планете, они могут брать нас гуртом, как муравьё вместе с кусочком сахара, кинутым для приманки. В контексте такой интерпретации их целей галактические миссионеры превращались попросту в чудовищных экспансионеров, жаждущих распространить свою власть на все планеты, до которых сумели добраться. Наиболее оптимистичной из гипотез, с помощью которых Снейр пытался объяснить мотивы действий таинственной сверхцивилизации, было предположение, что все, что они делают, в порядке самообороны, глушав зародыши развития всех разумных обществ вокруг, оберегая себя от вырастающих под боком каких-то сил и разума, способных со временем угрожать им, но даже максимально сдерживаемые в развитии общества могут выскользнуть из-под оглупляющего контроля. Если б их интересовало только очищение округи от потенциальных врагов, они попросту ликвидировали бы жизнь на таких планетах, а Раскалл говорил о принуждении. О демонстрации силы и фантастических возможностях. если они не воспользовались ими, чтобы раз и навсегда покончить с человечеством, если прилагали столько усилий и стараний, чтобы осуществить свои намерения, значит человечество им потребно к тому же именно в том виде, какой они пытаются ему придать. Зачем? Вероятно, для более легкого управления миллиардами единиц собранными в лишенные свободы, изолированные друг от друга скопления. Когда-то уже было нечто подобное. Снейр с трудом вскрипал из памяти остатки исторических знаний. Это называлось концентрационные лагеря. Однако, там речь шла о массовом уничтожении. Кто знает, чего они хотят? Дать ответ на этот вопрос можно будет лишь тогда, когда проявится